Сыltyков Щедрин Вяленая вобла. Воблу поймали, вычистили внутренности, только молоки для приплоду оставили и вывесили на верёвочке на солнце, пускай провялится. Повесила вобла денёк другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблость сделался.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 Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства, об этом еще живучи на воле вобла слышала и никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишками обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за лишним не гонялась, в империях не витала и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где бывало заслышат, что пискари об конституциях болтают, сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же из-за всем тем не без страху жила, потому что не ровен часа вдруг. «Мудреная нынче время», — думала она, «такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет. Начнут это шарить».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 В сущности этого лишнего никто ещё не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что куда ни оберясь, везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчёт принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Всё это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется по старинному прямиком пройти. Ан прямик буреломом завалило, промоинами исковеркло, но и ступай за сим вёрст киселя есть. Всякий партикулярный человек нынче эту тягость уж сознаёт. А какое для начальства от того отテゴщения этого не в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые. Да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была. Как сел на место в 10:00 утра, так и не встаёт до 4:00. Всё служит. А нынче придёт он в час, уже позавтракавши, час по пирожку курит, час куплеты напевает, а остальное время так около столов колбродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать. Посмотрите, какой курьез. За другое возьмется. Глядите, ведь это отдай все да и мало. Наберет курьезов с три короба, да к Палкину обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезам стен Палкина трактира не огласить?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 Положим, что невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел. Много их невиноватых-то этих. Сегодня он невиноват, а завтра кто ж его знает? Да вот в чем настоящая беда. Подлинного-то виноватого все-таки нет. Стало быть, и опять нащупать надо, и опять мимо. В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудрённые, приткюлярные люди и те стали в тупик. И так как на ежа голым телом никому не охот садиться, то всякий и вопиет: "Господи, пронеси! Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески щасть да и присмотреться к ним, узнать, откуда они пришли, зачем, куда пролезть хотят".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 И только тогда, когда её на солнце хорошенько провялила и выветрила, когда она убедилась, что внутри у неё ничего, кроме молока, не осталось, только тогда она ободрилась и сказала себе: "Ну, теперь мне на всё наплевать". И точно. Теперь она даже против прежнего сделалась солиднее и благонадёжнее. Мысли у ней резонные,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 «И всем скучно сначала», — стыдливо ответит в облужко. «Сначала скучно, а потом хорошо. Вот как поживешь на свете, да пошарят около тебя вдоволь, тогда и об в облужке вспомнишь, скажешь спасибо, что уму разума учила». Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правде рассудить, Так именно только одна облушка в настоящую центр попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума разума и слыхом не слыхать, а есть только в облушкин ум разум. Люди ходят как сонные, ни к чему не приступиться не умеют, ничему не радуются, ничем не печалятся, и вдруг В ушах раздаётся успокоительно соблазнительный шёпот: Потихоньку до да полегоньку, двух смертей не бывает, одной не миновать. Это она. Это Воблушка шепчет: "Спасибо тебе, Воблушка. Правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна иско не за плечами ходит. Не явись на выручку, Воблушка, одно бы осталось". пропасть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники, да курьёзы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придёт. Вот уж там-то всё шито-дакрыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать. Есть захотелось. Ешь Спать вздумалась, спи, ходи, сиди, колякай. К этому-то и привесь, то ничего нельзя. Будь счастлив, только и всего. И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя, все будете счастливы. Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте. И нашаривать около вас не для чего, потому что везде путь тернный.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 Никакое человека ненавистничество, никакие изменные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный Воблушкин пример. Уши вышелба не растут. Ведь это то самое, о чём древние римляне и говорили. Подумай о последствиях. Хороша клевета, а человека ненавистничество ещё того лучше. Но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Всё кажется, что одна половина тут на подлина, а другая нагона. А главное, конца краю не видать. Слушаешь или читаешь и всё думаешь. Ловка-то ловка. Да что же дальше? А дальше опять клевета, опять яд.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 Потом хлевный яд одурманит, и когда этот процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всём его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет и нового ощущения, кроме безграничной тоски, вот тогда и выступает Воблушка с своими скромными афоризмами.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 А впоследствии время и обстоятельства усыновили её и дали широкий простор для применений. Все поприща поочерёдно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она своё слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что по обстоятельствам лучше не надо. Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округление периодов настаивала. Главное, твердила она, чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили как пьяные. И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо.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 А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи, и с одной стороны загляни, и с другой забеги. Умей, к сожалению, сознаться и в то же время, не ослабеваючи, уповай. Сошлись на дух времени, но не упускай извида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а ты не спрашиваешь. А останется одна в облушке на правда та же деленная правда которая помогает нынешний день пережить а об завтрашнем и не загадывать забрала вяленная вобла в ряды излюбленных и тут службу сослужила поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели мы стада вы ста повернуть наши умные мысли к стопам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 а третий прямо бунт объявляем. «Едем, братцы, прямо!» Так вас и пустили. Вот тут-то в облышко и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохла, и говорит. «Повергать, — говорит, — мы тогда можем, коли нас спрашивают. А ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно». и получать присвоенное содержание. Как так? Почему? А потому, говорит, что так и истори заведено, коли спрашивают, повергай, а не спрашивают, сиди и памятуй, что вышел ба, уши не растут. И вдруг от этих простых, в облушкиных слов У всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить в облужку и дивиться ее уму-разуму. Откуда у тебя такая ума-палата взялась? Обступили ее со всех сторон. Ведь кабы не ты, мы бы, наверное, с Макаром Телят Негоняющим познакомились. А в облужка скромно радовалась своему подвигу и объясняла. От того я так умна, что в свое время на меня провяли. С тех пор меня точно света сиял. Ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести, ничего во мне нет. Об одном сейчас на и себе, и другим твержу. Не растут уши, вышелба, не растут. Правильно, согласились излюбленные люди. И тут же раз навсегда постановили, коли спрашивают, повергать, а не спрашивают, сидеть и получать присвоенное содержание. Каковое правило соблюдается и до ныне. Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить, и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче никого двору. Лишняя совесть наполняет сердце робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, и шепчет судье: "Проверь самого себя". А еже ль у кого совесть вместе с прочей трибухой изнутри вычистили?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 Ежели следует искалечить полностью, полностью искалечь, сам виноват. Ежели следует искалечить в частности, искалечь частицу, вперёд наука. И так она этой своей ризонностью, всем понравилось, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог. Но больше всего была богата последствиями добровольческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера, не уставаючи, ходила она по городам и весям и всю одну песню пела «Не расти ушам выше лба, не расти!» И не то, чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно –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 А затем я своего уж добьюсь. Надо сказать правду. Обществах, к которому обращались поучения Воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нём и убеждённые люди, но более преобладал пёстрый человек. Это положем и везде так бывает, но в других местах для убеждённых людей выдаются изрядные светлые промежутки.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 Утвердительно можно сказать, что эта задача мучительна, а между тем сколько во имя её погубляется жизней, сколько проливается пота и крови, сколько передумывается скорбных и тяжёлых дум. И ежели в результате этих усилий блеснёт одна единственная минута радости, то это уже награда.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 Все говорят охотно, надо дело делать, но какое не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: "Не растут уши вышелба, не растут!" Помилуй, воблушка, да ведь это только тон, а не дело, возражают ей. "Дело-то какое нам предстоит, скажи?" Но она заладила одно: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 А дальше что? Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники. Само по себе взятая, говорили и писали они, учение, известное под именем доктрины вяленый воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадёжным. Но дело не в доктрине и в её положениях, А в тех приёмах, которые употреблялись для её осуществления. Приёмы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы ещё не находимся на дне оны, то именно только благодаря здравому смыслу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 и у всех на виду слопал. Пёстрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: "Да здравствуют ежовые рукавицы!" Но история взглянула на дело иначе и в тайне положила в сердце своём: "Годиков через 100 я непременно всё это тисну."